Глава одиннадцатая Селина был в бешенстве. В первый раз он не обратил внимания на то, что Мелли проигнорировала его звонок. Подумал, что она принимает душ или ушла на рынок. Карван стоял среди дымящихся руин и ждал, когда рабочие отроют реактор. С трудом получилось урвать несколько секунд, чтобы попробовать связаться с ней. Когда и вторая попытка не увенчалась успехом, Селина позвонил своему человеку, оставленному присматривать за домом Мелли, и обнаружил, что коммуникатор наблюдателя переведен в режим «Не беспокоить». Селина начал волноваться. В уха слушая инженеров-экспертов, он выкроил минутку драгоценного времени, чтобы вывести на свой коммуникатор изображение с видеокамеры, установленной им в саду у Мелли. Увидел, как она прошла внутри, за сеткой двери, попытался связаться еще раз и наблюдал, как его вызов снова проигнорировали. Соглядатый внутри, Мэлли пригласила его в дом, в свою кровать. Судя по тому, что разговоры вокруг вдруг затихли, эти мрачные мысли отразились на лице Селина. Стоило ему двинуться, и окружающие предпочли по-быстрому убраться с его пути. заметив взгляд, обещающий смерть. Час спустя, завершив расследование и вернувшись на глайдер, Карванна обнаружил, что ему пришло сообщение. Однако, когда он, заперев люк, собрался посмотреть запись, на экране появилось предупреждение. Сохранение запрещено. Чтобы там ни было, он увидит это только однажды. Пересмотреть не получится. Воспроизвести. Процедил карван насквозь зубы. На дисплее появилась Мелли. Волосы собраны сзади, серый бронежилет поверх рубашки того же цвета. Селина даже не предполагал, что подобная одежда есть у нее в гардеробе. Наблюдатель на кухне. Сейчас он под действием транквилизаторов. Но должен очнуться к тому времени, как твои ребята доберутся сюда. А я ухожу. Селина накрыла волна боли. Все кончено. Мы больше не увидимся. Один человек когда-то сказал мне, что даже встретив самую изысканную, самую утонченную женщину на планете, он все равно бы не связал себя узами брака, потому что гораздо выше ценит свободу. На этот раз я сама не хочу никаких уз. После стольких лет я наконец-то свободна от тебя. Боль когтями рвала его на куски, но он заставил себя сосредоточиться на словах Мелли. Они казались ужасно знакомыми, только вот никак не получалось вспомнить, принадлежала ли эта фраза ему самому или кому-то другому. Но он точно знал, что слышал ее прежде. «Спасибо тебе за это. Я постараюсь тебя забыть. Прощай». Экран погас. Селина почувствовал себя странно спокойным, пустым, холодным. Он сидел перед темным монитором и терпеливо ждал хоть проблеска эмоций. Хоть что-нибудь. Наконец вспыхнула слабая искра какого-то чувства. Через некоторое время Карванна понял, что это было. Яростный, ослепляющий гнев. Меньше чем за час Селина преодолел путь, на который обычно требовалось вдвое больше времени. Двигатель глайдера едва не взрывался. Ждавшие на посадочной площадке перед домом Мелли подчиненные не решились приблизиться к боссу. когда он выскочил из кабины после чересчур лихой посадки. Исключением стал Маркус. На вопросительный взгляд Селина телохранитель покачал головой. Мелли исчезла. Дом выглядел выпотрошенным. Белье, подушки, все как сквозь землю провалилось. Каждый клочок. Из ниши в стене пропал терминал связи. Кухня после полной санитарной обработки казалась пустой. Селина нашел биотехника. Что-нибудь обнаружили?» Женщина покачала головой. «Дом стерильно чист. Она все проверила, я думаю, с помощью биосканера. Никаких биочастиц, за исключением растений в саду». Селина зарычал. Он сознательно не воспользовался ни одной из бесчисленных возможностей получить образец ДНК Мелли. Решил, что узнает ее тайны из одних только разговоров. Хотел показать, какой он умный. Тогда он и не подозревал, что времени может не хватить. И теперь Мелли уничтожила все следы и испарилась. Он найдет ее. Он выяснит, почему она так с ним поступила. И тут Селина вспомнил, как три дня назад соблазнил женщину на мягкой траве в саду. Перед глазами пронеслись образы. Ее лицо, освещенное солнцем. Роскошное тело на зеленом покрывале. Ее улыбка. Снова приступ боли. Как больно! Карвана прошел в сад. Опустился на колени в траву. Любые жидкие следы секса давно испарились. Селина внимательно осматривался. Гнев обострил его зрение. И он увидел длинный волос, обвитый вокруг стебля георгина. Промашка Мелли. Растительный фон снизил чувствительность биосканера. Волос остался незамеченным. Селина очень осторожно. Будто драгоценность распутал свою находку и передал биотехнику. «Проверь по базе данных потомков». Карванна стоял рядом с гудящим анализатором, который сравнивал обнаруженный образец с ДНК всех известных родов. «Апалачи 3%, – доложила биотехник. Пейтл 7,2%. Виноградовы 4%. Не то. Все это ерунда», – зло подумал Селина. «Галдес?» 79,1%. Он собрался. ДНК внутри семьи варьируется. Совпадение на 70 и больше процентов говорило о несомненном родстве с семьей. В голове Селина мелькнула ужасная догадка. Однако он хотел доказательств. Карван крутанулся в сторону Маркуса. «Мне нужен доступ к файлам семьи Галдесов. Меня не волнует, чего это будет стоить и как ты это сделаешь». «Главное – сделай». Три часа спустя Селина стояла за спинами двух своих лучших хакеров, изучая информацию на мониторах. Внушать подчиненным страх в таком состоянии ему удавалось даже слишком хорошо. Они сумели в рекордно короткий срок обойти систему безопасности и получить доступ к секретной информации семьи Галдес. С изгоями могли поддерживать связь только глава семьи и доверенные лица. Мне нужны все записи исходящих звонков Леона, Азара и Энджела с 10 по 17. Неделя до того, как Селина впервые встретил Мелли. На экранах возник длиннющий список. Исключить номера, принадлежащие Галдесам. От списка осталась пятая часть. Они нашли нужную запись через час. Когда Мелли появилась на дисплее, Селина не сразу понял, что они обнаружили то, что искали. «Сложное задание», — произнес Энджел. Взгляд Мэлли ничего не выражал. «Больше никакой работы. Я удалилась от дел». Это личная просьба отца Мелли. Карвана наблюдал, как она закрыла глаза. Мэлли продолжила разговор, но сама замерла в ожидании чего-то. Гладкий диск перехватчика выскользнул из коридора позади нее. Глаз она не открывала. Робот приблизился. Его дуло повернулось в ее сторону. Прозрачная зеленая лента вылетела из запястья Мелли на огромной скорости. Перехватчик рухнул на пол дымящиеся грудой хлама. «Боже мой!» – прозвучало восклицание Энджела. «Мелдер?» – прошептал Маркус, и его глаза округлились. «Я позволил вам войти в дом Мелдера без охраны?» «Ты не знал». «Я? Я не виню тебя. Ты не мог знать», – прорычал Селина. и повернулся лицом к экрану. Повторите последние 10 секунд. Карванна наблюдал, как Мелли разрезала смертельно опасного робота пополам. Аккуратно, элегантно, не делая лишних движений. Она была великолепна. И все же она оставила Селина в живых. Несколько дней он был в ее власти, но Мелли ни разу не попыталась напасть. Увидев ее в действии, Он не сомневался, что она легко смогла бы убить его. Что же ее остановило? «Сравнить сетчатку с изображениями из архивов Галдесов. Второй степени секретности и выше», — оцепенело, произнес он. На экране появились глаза Мелли. Компьютер начал обрабатывать информацию. Персональные файлы из архива сменяли друг друга на левом мониторе. Наконец, совпадение было найдено. На второй половине центрального дисплея высветилось изображение совсем молоденькой девушки, не старше восемнадцати. Ее глаза ярко светились надеждой. Гнев Селина потух, превратившись в глыбу льда. «Полное имя», — сказал Карванна, с трудом узнав собственный голос. «Эмельда Арнара Галдес, дочь Леона Галдеса. Сестра достаточно». Селина закрыл глаза, потер переносицу пальцами. Он вспомнил, где слышал сказанные Мэлли слова. Он сам бросил их ей в лицо двенадцать лет назад. «Мы нашли скрытые файлы с этим именем», — произнес один из хакеров. Карвана заставил себя открыть глаза. «Покажите». На дисплее появилось две папки. «Помолвка» и «Отречение». «Оставьте меня одного». Все с радостью покинули комнату, кроме Маркуса. «Оставь меня», — повторил Селина. Англиканец поклонился и вышел. Карвана сел в кресло. «Помолвка», — сказал он угрюмо. На мониторе появилась фотография его самого в юности. Селина нетерпеливо прокрутил страницу ниже. Дальше шел перечень прочитанных им книг. Каждое название сопровождал комментарий. Мелли добавила и свое мнение. Селина понравилась, но главным героям не хватает дисциплинированности. Мелли, согласна. Следующая книга. Селина ерунда не дочитал. Мелли, скучное начало, но дочитать бы стоило. Рядом с алыми парусами он написал «Сопли в сахаре», а она прокомментировала «Селина, ты идиот». Примечание к списку голографических фильмов выглядели точно так же. Сначала его мнение, потом ее. Селина нашел кучу своих школьных заметок. Мелли изучала его, как будто он был древним философом, а она его ярым последователем. Судя по тому, что записи попали к ней в руки, ей помогал кто-то из семьи Карванна. Селина стал смотреть дальше, наткнулся на собрание рецептов. Среди них нашлись и сладкие рожки. В углу стилусом была сделана приписка. Мелли Не забудь про Цедру. Мелкий почерк мамы. В сговор против Селина вступила его собственная мать. Неудивительно, что он чувствовал себя с Мелли так легко. Она его очень хорошо знала. Можно сказать, заглянула к нему в голову, прочитав его заметки и всяческие его сочинения. Зачем? Вдруг пришло шокирующее озарение. Чтобы они вдвоем были счастливы. Мэлли предполагала, что выйдет замуж за Селина, понимала, что он будет к ней настроен враждебно и старалась узнать его получше, чтобы не быть ему обузой. Он прокрутил свои школьные записи и увидел финансовые расчеты. Их она тоже проанализировала. Рядом с планом по приобретению Ромиан, Мэлли написала «Гениально! Доказательство того!» чтобы Ивей не может засунуть свой менеджмент от А до Я туда, где никогда не светит солнце. Остальные документы тоже сопровождались ее комментариями. Все так же не хватает терпения. Или не верю, что он пошел на это. Или он или гений от бизнеса, или безжалостный грабитель, которому все по барабану. А может и то, и другое. Очарованный, Карванна хотел продолжить чтение, но важнее было найти Мелли. расписание Леона на эти сутки. Взять в плен Леона Галдес и обоих его сыновей оказалось на удивление легко. Они просто не ожидали такого нахального нападения посреди белого дня на улице рядом с рестораном «Кантина». Селина сам руководил группой захвата. Пленников, связанных с кляпами во ртах, запихали в бронированный глайдер, который спокойно отчалил. Поднявшись в воздух, Карвана ослабил кляп Энджела. «Где твоя сестра?» «Не знаю», – прорычал младший Галдес. «Она должна была убить тебя. Почему ты еще жив?» «Именно это я и хочу узнать». Селина допросил всех пленников по очереди. Потом, дабы убедиться в их правдивости, подержал Энджела вверх ногами над открытым люком на трехсотметровой высоте. Они не представляли, куда делась Мелли. Карванна спрятал Галдеса в своем особняке. С того времени, как Мелли отправила ему сообщение, прошло 30 часов. Селина не спал и не ел все это время. И до сих пор понятия не имел, где она. Надо думать, как она. Куда бы он направился на ее месте. Наконец он догадался. Взяв новый глайдер из гаража, Селина вылетел в далию.